Глава третья. Ведьма умерла, время её пришло. Пожал он плечами, коротко и безразлично глянув на тело. Мы зато живы, а кровь. Знаешь ли, если ты намерен всё же опрометчиво оставить её силу себе, то к этой субстанции тебе стоит привыкать сразу. Ваша сестра её имеет обыкновение пить что-то водицу. Ведьма Я прищурилась, вглядываясь в его нахальную физиономию еще пристальнее. «Издевается? Или действительно мое предположение о его психическом здоровье верно?» «Знаете, я думаю, что нам сейчас первым делом нужно вызвать сюда правоохранительные органы. А потом и скорую психиатрическую. Но об этом помолчу». «Да чего их вызывать?» Отмахнулся мужчина и скривился, глянул на массивные часы на своем запястье. Рогнеда ведьма была той еще мощи. Выброс шарахнул, будь здоров, меня вон чуть с ног не сшибло. Будут эти самые органы тут максимум через минут двадцать. И как возьмут тебя в оборот, девочка. Так что ты еще разок хорошенько подумай, еще успеть можем. По согласию оно дело недолгое. А уж потом я тебя благодарю по полной, пожалеть не придётся. И он опять похабно на меня подмигнул и уже до конца расстегнул куртку, продемонстрировав рельефную грудь, обтянутую чёрной футболкой с принтом в виде черепа и всяких символов вокруг. Не слушай его, новая хозяйка. Раздался откуда-то сверху бархатистый мужской голос. А ты проваливай от седого ахальник беспардонный. И ж ты примчался он, что тот воран нападаль. Я метнулась взглядом на звук, да так и зависла. На лестнице стоял Ален Делон, серьёзно. Не в смысле, кто-то на него очень похожий, не а. Это был он, точь в точь, причём в свои лучшие молодые годы, когда его взгляд с экрана заставлял останавливаться миллионы женских сердец. В свете новой толерантной реальности нужно признать, что наверняка не только женских, но это не суть. Главная моя мамуля была его поклонницей. И с детских лет мне приходилось смотреть фильмы с его участием, куда чаще мультики, так что ошибиться я никак не могла бы. Обалдеть, прошептала я, потрясённо проходясь глазами по его белоснежной шёлковой рубашке с широкими рукавами и какими-то рюшками, прямо как в каком-то из фильмов. Так, похоже, скорая нужна совсем не мужику этому озабоченному. Ты на кого голос подаёшь, шкафа ты подкроватная? Мигом переменившись в лице и развернувшись к новому персонажу, прорычал мой несостоявшийся соблазнитель. А ну пши, работой своей заниматься, халоп. Он бардак прибери, добывшую хозяйку упокой, как ей положено. А мы тут сами без тебя разберёмся. А ты мне чай не владыка, чтобы я тебя слушал. И хозяйки ни прошлой, ни новая тебя по чести в гости не звали. Так что проваливай от седова по добру по здорову, ведьма бродячей. Шишь тебе без масла, а не силой рожиться на дурнице. Радовая, новая хозяйка моя. Ален Делон, говорящий как какой-то деревенский лапотник из прошлого. А нет, позапрошлого века всё, грузите и выносите меня. А может, я и так в отключке и все это глюки. Борешь шпьёс блохастый, огрызнулся приставучий наглец. Сам ты шакал окаянный. А я своими ушами всё слыхивал и глазами видевал. Моя хозяйка выпить хотела новую, чтобы, значит, до приемницы своей добраться успеть. А вышло всё наоборот. В её самута, радовая, это всё и прибрала до капельки. А по-другому как? По-другому и быть не могёт. Вот, значит, как. Брюнет повернулся ко мне и нехорошо так прищурился, уставившись на окончательно офигевшую меня. А я-то дурак купился на твоё личико наивно перепуганное. А ты меня хотела. Ат вот сейчас он будет меня убивать. Подумала с неожиданно и откуда-то я знала, что так оно и есть. Тёмные глаза мужчины полыхнули жёлтым пламенем, и он оскалился уже не в похотливой, а плотоядной ухмылке. На горле, как железные пальцы, начали сжиматься, а по рёбрам будто ножом полоснуло совсем близко к сердцу. Я попыталась рвануться с места, но ни одна мышца не слушалась. Всё равно, по-моему, выйдет, пробормотал мужик, шагнув ко мне. Ни по жизни, так по смерти за тебя. Ах ты, окаём беззаконный! Взревела копия французского актёра и, слетев с лестницы, он вмазался плечом в бок брюнета, отбрасывая того к стене. В своём же дому. Оберезался агрессор не просто в камень, а в щит деревянный, на котором было прикреплено множество тех самых жутковатых приспособ, чье назначение наводило мысли о пытках и инквизиции. Тот не удержался на месте и сорвался, роняя железяки и погребая под собой мужчину. Божечки, надеюсь, трупов в данном помещении не стало сейчас больше. Этот мерзавец хоть и напугал меня, пытался охмурить каким-то непонятным образом, а в конце и убить, может, собрался. Но я-то не он. Мне помирить ему не желала, хватит с меня на сегодня покойников. О, ну надо же, мы как раз вовремя подоспели, Полина Ивановна. В дверях появились два новых действующих лица мужчина и женщина на этот раз. К самому началу веселья. А я осознала, что меня уже ни душат, и тело мне снова послушно. Ой, Ой, смешно, песклява выдал Ален Делон и ищясь, оставляя меня пялиться на разгром и новичков. Хм. <свят> Прокомментировал этот его фокус пришелец мужского пола. Высоченный молодой мужчина, стриженный почти под ноль, с жестковатыми, но правильными чертами лица и какой-то особой выправкой, что выдаёт обычного военных бывших или действующих. Он посмотрел на названного ведьмаком, что выбирался уже из подломанных досок и железок, а потом перевёл взгляд на меня и повторился. Хм. Как мне показалось, он ожидал увидеть вместо меня кого-то другого и был удивлён, хотя и не особенно показал это. Но присутствие общеизвестного собирателя чужой силы вполне объяснимо и ожидаемо. А вы кто будете, милая барышня? Приветствую работников наших доблестных органов. Насмешливо ответил уже совсем выбравшийся из-под завала визитёр номер 1. Как ваше ничего? Руки всё так же холодны, голова пустая чиста, а сердце бьётся горячо. Или я что-то перепутал? Захлопни пасть, ведьмак. Процедила сквозь зубы женщина, переключив на себя моё внимание. Ибо эта грубость никак не вязалась её образом утончённой хрупкой блондинки с аристократическими филигранными чертами лица и такой же величественной осанкой. Ого, на такую мужики наверняка не то, что все поголовно оборачиваются, а нисходу ей под ноги штабелями небо спадают. Ведьмак явно собрался что-то ей ответить, но я решила, что пора мне убираться из этого дурдома. Вы полицейские? спросила я у верзилы. «Я да, а кто вы, всё ещё не знаю». Уголок его рта дёрнулся в подобии улыбки, хотя во взгляде не было и намёка на юмор. Смотрел, как целился. «Меня зовут Людмила Казанцева, и я здесь». Коротко глянула в сторону мёртвого тела. «Ни при чём. Меня коллега на работе попросила завести её бабушке продукты. Потому что сама заболела, понимаете? Я пришла, дверь открыла». Ключ мне тоже коллега сказала, где взять. Так вот, я открыла, зашла. А тут эта женщина меня за ногу схватила. Я испугалась, упала, потом рассмотрела, что она вся в крови. Но я не могла никак её поранить, понимаете? Это кто-то до меня сделал. Я помощь хотела вызвать, а телефон не ловит. Заговорила с ней, а она напала на меня. Я вырывалась, чуть не задохнулась, а потом всё закончилось. А потом он при «Силу тебе передала?» Бесцеремонно прервала мое объяснение блондинка, коротко глянув на меня с просто беспредельным презрением. «Не понимаю, о чем вы?» — ответила ей, разозлившись неожиданно сильно. «Послушайте, мне домой надо. Давайте я вам подпишу, что там полагается в таких случаях. Оставлю конта. Валить ее надо, пока бед не натворила». Снова оборвала меня неприятная женщина, даже не глядя. «Силу тебе передала?» Красивая она, красивая, но эта печать отвращения и высокомерия на её лице портила его ужасно. И с чего удумала, право не имеете? Неожиданно вступился за меня ведьмак. Пока она ничем закон не преступила, нет у вас власти жизни её лишать. Не лезь не в своё дело, ведьмак, зыркнула на него блондинка зло. У нас есть право признать её потенциально опасной и устранить. Да как же есть? Возмущённо ткнул в неё пальцем ведьмак. Беззаконие это, а вы, поставлены закон как раз соблюдать, объявляют они. Тебе какое дело? Прищурилась гадкая баба. А такое сегодня её. А завтра любово всякого из наших хватать себе позволите. И в расход по своему усмотрению. Да она ещё не ваша, чего ты пенишься? «Ни солнцу уже, ни луне еще!» «Без разницы, вам же лишь бы начать!» «Она необученная преемница, так что вероятность того, что сила ее переломает, и она пойдет творить жуть по улицам, очень высока!» Упиралась на своем поклоннице радикальных мер, а я всерьез уже стала подумывать о том, чтобы... шевырнуть в нее и Верзилу, чем под руку подвернется, и ломануться отсюда со всех ног!» «Лучше ее одну сейчас завалить без осложнений и шума, чем потом по трупам, которые она начнет за собой оставлять гоняться». «Что?» – взвизгнула я, не выдержав всего этого бреда. «Вы в своем уме какие трупы?» «А она родовая. Не сможет ее сила какой-то наученной переломать». Огрызнулся ведьмак с таким видом, будто был уверен, что утер нос оппонентке. «К тому же...» Я ей уже сделал предложение забрать полученное, и она согласилась. «Родовая наученная, все погонь одна! Вы все подлунная погонь! Косить вас без разбору надо! А косилка-то потянет!» Полина Ивановна в этом случае Данила прав. Вмешался, наконец, в их перепалку мужчина таким тоном, что спор мгновенно стих. Всё то время, пока его спутница припиралась с ведьмаком, он внимательно пялился на меня, шагнул вперёд и чуть наклонил голову. "Егор Волхов, майор особого отдела МВД России. Приятно познакомиться, госпожа Казанцева. А это моя коллега, лединант Полина Мальцева". Указал он на спутницу и произнёс ужасно сжимом: "И ей тоже чрезвычайно приятно познакомиться с вами". Блондинка презрительно фыркнула, выражая своё отношение к знакомству со мной, но промолчала. Зато ведьмак высказаться не преминул. Конечно, приятно им. Что, захватить под себя родовую сразу решили? Слышь ты, госпожа Казанцева, ты ни одному их слову не верь, обещаний никаких не давай и посулов и угроз не слушай. Ну да, ей же лучше тебя слушать, мгновенно вспыхнула Мальцева. Не ты типа из неё силы на локаться хотел. То по согласию было, не моргнув глазом, соврал Данила. Брехня, раздался голос из ниоткуда. Как же этот её большого согласия тебя у той стенки слегка завалило. Жаль, не проткнула капьём каким насмерть. Послушайте. А давайте уже перейдём к конструктивным действиям, которые позволят мне в ближайшее время уйти домой прервала я очередной виток ругани. Надо себя в порядок привести, да и на работу мне завтра. И хотелось бы хоть немного поспать перед этим. Крепкие у вас нервы, Людмила Казанцева, заметил майор Волхов. Спать вон планируете после подобного? Я, конечно, сильно сомневаюсь, что и правда усну. И спать буду в ближайшие недели без кошмаров, но свалить из этого сумасшедшего дома хотелось просто невыносимо. С ураном своей психики я разберусь потом, и наедине с собой. К сожалению, я не думаю, что отпустить вас сейчас будет хорошей идеей, заявил Волхов. Вы меня арестуете, но за что? Я же рассказала всё, как было, испуганно затараторила я. Я случайно тут очутилась. Понятия не имею, о чём толкуют ваша напарница и этот странный человек. Позвоните Ирине, она всё подтвердит. Нет, задерживать вас у меня нет оснований пока. Но и отпускать вас на все четыре стороны небезопасно. Для вас же в первую очередь. В смысле, вы же не хотите сказать, что тот, кто убил эту бедную женщину, нападёт и на меня? Да никто на неё не нападал, вмешался ведьмак. Я же тебе сказал. Но я его не слушала, потому что основным сказанным было не это. Давайте уточним, обратилась я к майору, понимая, что здесь и сейчас именно он, тот, кто принимает решения. Вы сказали, что у вас нет оснований для моего задержания. Значит ли это, что я вольна уйти на все четыре стороны? А вы Людмила, как намерены в таком виде домой добраться? Технично и без лишних препирательств сменил тему Волхов. А трамвая Боюсь тогда вас садит с маршрута наряд Росгвардии, вызванный вашими попутчиками. Да и в такси вас никто не посадит. Актуальный вопрос, однако. Я из гвоздена в крови вся с головы до ног в прямом смысле. Так что насчёт транспорта его, правда. Я довезу девушку. Подступил ко мне поближе ведьмак. Да как же? Бачком отошла я от него подальше. С нами поедет Тоном, не допускающим моего отказа, рявкнула блондинка. На самом деле, мне казалось, что хоть с Данилой, хоть с этими странными полицейскими, ехать одинаково небезопасно. Но убраться отсюда ох, как хотелось, а больше разумных вариантов не было. Не пешком же через полгорода топать. Тем более, что адреналин начал отпускать меня, и все тело наливалось свинцом усталости. И так-то день был тот еще, да и такой драйв под конец. Но и подчиняться почти приказу нахальной блондинке не хотелось категорически. «Действительно, госпожа Казанцева, давайте мы вас доставим домой». «Обещаете, что домой, а не в какой-нибудь застенок?» — на всякий случай уточнила я. «Их слово ничего не стоит», — фыркнул презрительно ведьмак. «В отличие от моего». Мы подлунные, сказанного и обещанного не нарушаем, не то что эти люди. Но они на меня и не нападали, чего о тебе не скажешь? Огрызнулась я. Ой, прямо напал. Буркнул он и направился к выходу. Ладно, раз ловить мне тут больше нечего, то по кедова.